Ободренный всеми этими соображениями, он дерзко покинул свой угол, но не успел сделать и двух шагов, как почувствовал на своей руке легкое прикосновение женской ручки. Он живо обернулся и увидел перед собой даму весьма крупных форм и с довольно величавыми чертами лица, лишенными, впрочем, малейшего признака суровости. «Вы, я вижу, опытный сердцеед, — сказала она, — ибо заставляете себя ждать». Но я твердо решила с вами повидаться. Если женщина решается на первый шаг, она уже оставляет все соображения мелкого самолюбия далеко позади. Сайлас был ошеломлен могучими формами своей очаровательной корреспондентки, а также внезапностью, с какой она на него обрушилась. Впрочем, она держалась так просто, что вскоре и он стал чувствовать себя с ней вполне непринужденным. Она была очень любезна и мила, Вызывала его на острословие И до упаду смеялась его шуткам Таким образом, в предельно короткий срок С помощью комплиментов И бренди, разбавленного кипятком Ей удалось внушить ему Что он до смерти влюблен И больше того Вырвать у него признание Облеченное в самые страстные выражения Увы, сказала она Как невелико счастье Которое доставляет мне ваше признание Я должна бы проклинать эту минуту До сих пор я страдала в одиночестве. Теперь мой бедный мальчик нас двое. К сожалению, я не свободна. Я не могу пригласить вас к себе, ибо за мной учрежден ревнивый надзор. Я, пожалуй, вас старше, — продолжала она, — и вместе с тем, насколько слабее. И хоть я ничуть не сомневаюсь в вашей отваге и решимости, я должна в наших же интересах руководствоваться своим знанием света. Где вы живете? Он назвал ей свой отель, Улицу и номер дома. Она задумалась. «Хорошо», — сказала она наконец. «Я ведь могу рассчитывать на вашу преданность и повиновение, не так ли?» Сайлас с жаром уверил ее в своей безграничной покорности. «Ну что же», — продолжала она с улыбкой. «В таком случае завтра вечером вы должны сидеть дома и под любым предлогом избавиться от случайных посетителей. У вас двери, вероятно, запираются в десять?» «В одиннадцать, — сказал Сайлас. хорошо. Ровно в четверть 12 вы выйдете из дому. Попросите портье вас выпустить. И смотрите же, не вступайте с ним в объяснение, это может погубить все дело. Идите прямо на угол Люксембургского сада и бульваров. Там я и буду вас ожидать. Я рассчитываю, что вы в точности исполните мое указание и помните, малейшее, самое незначительное отступление — «Может погубить несчастную женщину, повинную лишь в том, что увидела вас и полюбила с первого взгляда?» «Мне не совсем понятно, зачем столько предосторожностей», — сказал Сайлос. «Ого! Вы уже начинаете проявлять свою власть надо мной!» — воскликнула она, игриво прикоснувшись к его руке веером. «Терпение! Терпение! Со временем придет и это!» Но вначале женщине нужно, чтобы ей повиновались, и только потом она сама начинает находить особое наслаждение в покорности. «Ради всех богов, делайте, как я вам велю, или я ни за что не ручаюсь». А впрочем, прибавила она задумчиво, словно ей только что представились какие-то дополнительные и непредвиденные осложнения, «Я придумала для вас еще лучший способ избавиться от непрошенных гостей». «Скажите Портье, чтобы он никого к вам не пускал, кроме человека, который, быть может, придет получить с вас старый долг. Причем произнесите это с некоторым волнением, словно страшитесь визита этого кредитора так, чтобы ваши слова как можно убедительнее прозвучали в ушах Портье». «Я полагаю, что и сам могу изыскать способ избавиться от нежелательных визитеров», не без досады ответил он. «Мне бы хотелось». «Чтобы вы поступили именно так, как я говорю», — холодно произнесла она. «Ну да я знаю, мужчин, для вас репутация женщины — ничто». Сайлас покраснел и потупился. «Он и в самом деле рассчитывал порисоваться перед друзьями в своей новой роли победителя». «Главное же», — повторила она, — «когда будете выходить, ни слова портье». «Почему вы придаете этому такое значение?» — спросил он. Из всех ваших указаний последнее мне кажется наименее существенным. Вы ведь сомневались в целесообразности и прочих моих распоряжений, которые вам уже более не кажутся излишним, парировала она. Поверьте мне, что и это последнее непростой каприз. Со временем вы убедитесь сами. Чего стоит однако ваше чувство, если в первое же свидание вы хотите отказать мне в таком пустяке? Сайлос запутался в оправданиях и извинениях, которые она внезапно прервала, как бы невзначай взглянув на стенные часы. «Господи, боже мой!» — воскликнула она, всплеснув руками. «Неужели так поздно? У меня ни минуты времени. Увы, какие мы женщины несчастны, какие мы все рабыни! Вы и представления не имеете? Чем я рискую ради вас?» И, повторив еще раз свои указания, Сопровождая их ласковыми словами и более чем красноречивыми взглядами, она пожелала ему покойной ночи и исчезла в толпе.